Павел Волченко, железный занавес. В лаборатории появился новый сотрудник. То есть он даже еще не появился, по большому счету. Его привели двое в штатском, подозвали начальника, попросили все тут показать. Тот провел сотрудника по лаборатории, послушно потыкал пальцем, назвал название, попытался было войти в тонкости, сказать, где и чем занимается, Но один из тех, что в штатском, сказал «Хватит», и все трое вышли вон. За время обхода новый сотрудник так и не сказал ни слова, он только молчал, кивал и иногда мучал, что-то наподобие «Угу». «Ну и как тебе этот гусь?» – спросил молодой лаборант Андрюшу у именитого Федора Ивановича, что к своим 45 пяти уже успел сделать несколько открытий и сейчас стоял, вернее, уже даже за... «Порогом еще одного, как он говорил, самого глобального за всю историю их в НИИ. Эмигрант», – сказал Федор Иванович, сунул руки в карманы халата и добавил «бедняга». «Кто?» Андрей был еще молодой и не знал про практику переселения. не слышал он об этих странных сотрудниках, что ничего не могли рассказать о своем прошлом, не могли припомнить ни единой детали из своей былой жизни». Но все они отличались странными акцентами, все они зачастую неправильно использовали слова и подолгу не могли принять всякого рода речевые обороты, присказки, прибаутки, А еще поговаривали, что это никакие не эмигранты, а выкраденные за границу ученые, а иначе зачем им мозги-то промывать. «Эмигрант, ты с ним не сильно строго, пока, во всяком случае». Федор Иванович достал из кармана электронную сигарету, двинулся к выходу: А почему я? Его мне, что ли? Пока да. Сперва они все в лаборантах ходят. ответил Федор Иванович, не оборачиваясь, и вышел, дверь за ним тихо закрылась. Федор Иванович, если честно, не был настроен на разговор ни с Андрюшей, ни с кем бы то ни было еще. Сейчас, сегодня, он закончил свой опыт и. Он получил требуемый результат, он записал в гибком под блокнот планшете последние формулы, автоматически выстроились графики, отразились эпюры прогибания ментального поля и прочее, прочее, прочее. Но еще с месяц назад ему сказали, вернее намекнули, что не стоит дорабатывать до конца эту тему, что лучше было бы остановиться сейчас и взяться за разработку бытовухи, ментальным управлением андроидными механизмами. Скучно, глупо, неинтересно. Он прошел в туалет, где, как всегда, было накурено, взгромозился на подоконник и затянулся электронной сигаретой. Заправка была новая, и от того вкус табака был особенно сильным, даже горьким, и сизый прозрачный дым смог резануть по глазам. А вот помнится раньше... Когда Федор Иванович еще был феядкой и учился в школе, были настоящие сигареты. Вот те-то били по глазам так, что слезу вышибали. Да и в горле от них было погано, постоянно хотелось сплюнуть, горькую слюну закашиться. Он вспомнил, как втихушку, стащил отцовские сигареты и с пацанами скурил их в подвале, меж старыми деревянными стенками стоек. Как же ему тогда влетело? Гэр распахнулась. И в туалет чуть не со скрипом тиснулась огромное, перехваченное растянутым ремнем тело и вскричало: «Иваныч, брат в табаке!» отсыпь, понюшку!» «Мишка, мишка!» Федор Иваныч вздохнул и протянул сигарету другую. «Монштук-то хоть есть? Обижаешь?» «Что-что, манштуки и мишки всегда водились». «Кури!» «Спасибо!» Он с блаженством затянулся сигареткой так, что даже послышался тихий, Едва различимый треск, и выдохнул плотное сизое облако. Федор Иванович так выцеживать до дна сигареты не умел. Новенького видал? Похоже, из эмигрантов габашники ГБшники водили. Видел? В моей лаборатории работать будет. У тебя? Не знаю. Может, его со своей темой привели? Не, со своей сейчас не приводит. Он же сейчас... Постучал по голове. Растение... «Базовый суповый набор». «О, ты не слышал, что сегодня в столовой давать-то будут?» «Не, не знаю. Щами вроде пахнет». Фу, «Воняет!» Поправил его Мишка, свернул сигареты свой мундштук, вернул ее Федору Ивановичу. «Спасибо». «Всегда пожалуйста». Федор Иванович проследил за тем, как Миша точно так же бочком вышел из туалета, затянулся. Куса больше не было сунул сигарет обратно в карман, сел с подоконника и пошел сдаваться. В кабинете заведующего кафедрой он вошел без стука и, не обратив внимания на миленькое лицо секретаря, замерзший в ожидании вопроса или хотя бы приветствия, он вошел, махнул рукой, когда Андрей Андреевич оторвал взгляд от разложенных на столе бумаг и сказал «Я закончил. Результат есть». Андрей Анатольевич вздохнул, снял очки, повертел их в руках – Сказал, не глядя Федору Ивановичу в глаза, ⁇ Тема не перспективно, не востребовано, ляжет в архив ⁇.⁇ Знаю ⁇,⁇ ответил Федор Иванович бесцветным голосом. ⁇ Давно знаю ⁇ Андрей Анатольевич вздохнул еще раз и сказал грустно ⁇ «Хоть это хорошо ⁇.⁇ осмелил, воздвигнул очки на место и посмотрел собеседников в глаза ⁇ «Федь, зачем брался? ⁇ Федор Иванович хмыхнул глупо пожал плечами. «Не знаю». «А за что еще? За шараш-монтаж? За игрушки эти с приказами?» «Ну, смешно же». «Во-первых, не игрушки. Это очень перспективное направление, востребованное». «Андрей, ну хватит. Хватит уже мне зубы заговаривать». «Хватит. Ладно, хватит. Результаты с собой?» «Да. Где же жена у меня?» «Он встал, пошарил по полкам и излег одну из них». Папку с инициалами Федора Ивановича. Положил на стол и раскрыл. Внутри три десятка ячеек под карты памяти. Восемь уже заняты. «Давай!» Федор Иванович выщелкнул из своего блокнота карту, протянул. Андрей Анатольевич вставил его в разъем, захлопнул папку и, вместо того, чтобы поставить ее обратно на полку, сел на свое кресло, положил руку на папку, спросил «Понимаешь, что это?» Он опустил взгляд «Секретно, подозреваю». «Хорошо. Чем сейчас, думаешь, заняться?» «Что дашь?» «Я уже без разницы. Выше этого я уже не прыгну». «Может быть, может быть». Андрей Анатольевич похлопал ладонью по папке. «Это, конечно, очень даже может быть, только...» «Федор Иванович замер». «Ладно, иди. Или знаешь, давай я тебя в отпуск отправлю. Хочешь?» «Все. С завтрашнего дня ты в отпуске. 28 календарных дней. Давай» счастливо отдохнуть. Отпускные сегодня получишь. Спасибо». Он, ничего не понимая, вышел из кабинета. Странно как-то. Он неспешно добрался до своей лаборатории, взглянул на часы, время уже было к трем, собрал вещи, вытащил из ящика стало маленький приборчик, все, что осталось от его открытия, и отправился в бухгалтерию. Как ни странно, приказ уже был подписан, отпускные, он получил безо всяких проблем. А после монобус, скоростной лифт и квартира, пустая квартира, помноженная на пустоту внутри. Вечером, когда по всем трем каналам показывали новости и рассказывали что-то про хлеборобов Дальнего Севера и про скорый урожай, Федор Ивановичу стало совсем тоскливо. Он отвернулся. Стерик, почувствовал нежелание хозяина, отключился. Федор Иванович... Думал, было бы почитать что-нибудь, но, бросив лишь один взгляд на книжный шкаф, передумал. Только спецлитература и больше ничего. Он улегся на диване, глаза бессмысленно уставились в потолок. В тишину квартиры с улицы отчетливо доносился стук костяшек по столу. Старики забивали партию козла, скрипели качели. Подшипники бы, что ли, хотя бы поменяли. Недолго ведь слышался детский визг, смех. «Может, тоже туда, на улицу, к кабинам к акациям и подъездов, «До магазина прогуляться?» «Благо отпускные чувствуются через нагрудный карман фланелевой рубашки?» «А может, как раньше, достать из кладовки рюкзак?» «Откопать старую ветровку и...» Густа двумя нотами зякнул звонок. Кудр Иванович соскочил с дивана, уселся. «Вроде бы никого не ждал, да и вообще...» «Давно к нему никто не приходил?» «Подошел к двери, спросил, кто...» «Сосед!» Но голос незнакомый и вроде бы даже с акцентом. Федор Иванович открыл и, увидев нового соседа, сказал неловко «Здрасте!». Новым соседом, вселившимся в квартиру профессора Якименко, что переехал куда-то в столицу, оказался тот самый сегодняшний эмигрант. «Простите, мы с вами где-то встречались?» Спросил он, подслеповато щурясь. «Мне кажется знакомым ваше лицо...» «Да, мы сегодня видели в лаборатории Ни, третий этаж». «А, да, вспоминаю, простите». Он протянул руку Эндрю Уилсон. «Федор Иванович». «Они обменялись рукопожатием. Вы проходите, не стойте-то на пороге». «Да, я, простите, с вопросом». Акцент был слабый, но все же очень заметный, и ощущалась косность речи. «Потом, все потом, проходите». «Зал на диван. Пожалуйста, присаживайтесь. У меня где-то было. Подождите, да проходите же». Он чуть не силком втащил своего нового соседа в зал, усадил на диван и сам торопливо прошагнул на кухню, прокричал оттуда. «Вы не смотрите, что беспорядок? Все, как-то времени не было. Работа, работа, работа. Ну, вы меня понимаете». Говорил он, то по ящичкам старого кухонного гарнитура и тут же тихо ругался. «Черт, ну где же? А". Он вернулся в зал. В одной руке у него была тарелка с нарезанной кругляшами колбасой в другой бутылке пара подаренных ему на выставке стопок. Стопки были хорошие, из новых, с терморегуляцией. «Простите, я не...» – начал балагось. «Нет-нет-нет, за знакомство. Вы простите, что вот так вот по-варварски? Мужское будет. Все как-то без хозяйки, без женских рук». Он открыл бутылку и щедро плеснул в стопки. Несколько капель пролилось на стол, от того и простота в закусках. Ну, не тушуйтесь. Он поднял стопку, пальцы почувствовали холодок. Водка уже охладилась. За знакомство провозгласил Федор Иванович. И они выпили, гость закашлялся, закусил. Ну, как вам тут у нас? спросил Федор Иванович. Интересно, необычно. Сильно отличается от вашей прошлой жизни. Что? Эндрю вопросительно посмотрел на Федора Ивановича и виновато пожал плечами. «Простите, я очень плохо помню. Как туман, простите, туманно». «Ясно. Ничего страшного, говорят, это потом проходит». «Хорошо». Он улыбнулся. Федор Ивановичу внезапно стало жаль этого очень даже упитанного человечка средних лет, с лощенными щеками, с плечами. И все это из-за одного взгляда, взглядом маленького... «Ничего не понимающего ребенка. Может, повторой? Он поднял бутылку. «Нет, простите, я много... Мне нельзя много пить водки, меня предупреждали». «Ну, нельзя так нельзя, хозяин-барин». «Простите». «Ничего, не задумываясь. Это выражение такое, вы, может, хоть что-то-то помните? Знаете, всегда интересовало, как это эмигранты». «Простите». «Ничего не могу вспомнить, разве что общие эмоции, как это, сзади, что ли? Фон? Да, фон ощущения. Помню одиночество, очень много одиночества. Помню, что сам хотел сюда, сам согласился. Вы простите, я плохо еще говорю, но это скоро выправится». «Ничего, ничего, вы очень хорошо разговариваете». Сами или учились где-то? Нет, я не помню. Кажется, не я. Сразу дали. Дали? Да, это не мой язык. Я думаю, другими словами, когда пишу, сложно, не так пишу, как думаю, не привык. Вы хотите сказать, что это, это как прошивка, что ли? Не знаю, не помню. Простите. И он виновато улыбнулся. Водянистые глаза его смотрели жалобно и неуверенно. «Извините, я вас тут расспрашиваю. А ведь вы спросить сами хотели что-то?» «Да-да, я, извините, действительно спросить хотел. У вас соль есть? В переезду все устроили. Холодильник новый, полный. Хлеб есть, а вот салонка пустая. Смешно». На мелочах засыпались. Усмехнулся Федор Иванович. «Да-да, конечно, есть ссорь. Подождите, я сейчас принесу». После того, как Эндрю Вилсон ушел, Федор Иванович задумался. «Может быть, если бы он услышал это нечаянно оброненное про язык, про ощущение одиночества и прочее где-нибудь в курилке, или от тех же стариков, что с утра до вечера лупят стертыми костяшками, а обитый конвейерной лентой стол во дворе, то, скорее всего, и внимание не обратил бы брешут люди». Что с них еще возьмешь? Всегда так было и всегда так будет. Но сейчас он это услышал от эмигранта. Причем от эмигранта свеженького еще не обученного тому, про что можно говорить и про что нельзя. К тому же то, как язык выучил, вернее узнал, вернее. Это же как раз его тема. Именно эта информация хранилась на той карте, что сегодня заботливо убрал в папочку Андрей Анатольевич». Продавливание общего ментального поля, мусора, мыслей, эмоций, прочих помех. И передача информации непосредственно в мозг подопытного, причем передача не отдельного слова, приказа. Этим как раз занимаются те ребята, что пытаются заставить плясать под дудку рабочих андроидов. Он разработал методику передачи целых блоков информации, причем передачу с последующим усвоением материала, а тут это его тема. Он нашел свой выходной костюм, со вдохом глянул на едва заметные стрелки брюк, надо бы погладить, да только лень. Напялил, как есть, затянул удавку калстука, нашарил на натрясулях, давно позабытую там бутылку советского шампанского, отер с нее пыль и, всунув ноги в домашние тапочки, отправился в гости. Эндрю открыл практически сразу, даже во второй раз на звонок нажимать не пришлось. «Федор Иваныч». «Что-то случилось?» «Да нет, я просто вот продемонстрировал шампанское. В отпуске сегодняшнего дня и не отпраздновал». «Мне нельзя». «Можно. Вас предупреждали о водке, а тут шампанское». «Да и сколько его тут? Ну давайте, Эндрю, не держите гостя на пороге. Это ж в конце концов неприлично». «Проходите». И он отступил в сторону. Федор Иванович пошел и тут же почувствовал запах подгоревшего лука, услышал шипение сковороды. «Кажется, у вас лук горит». «Не знаю, может быть, с вашего позволения». Он надал бутылку Эндрю, скинул тапочки и быстренько прошагал на кухню. На плите щадила сковорода, в которой приятной консистенции смешались лук, три яйца, высоким остовом во всем этом безобразии – Возвышалась щедро бухнутая из банки тушенка, блестели кристаллики соли. И все это явно подгорало. Федор Иванович убрал сковороды с комфорки, прищурился. «А вы масло не положили?» «Масло?» э, «Нет, наверное, нет». «Это вы вот зря. Сгорело же». И он открыл холодильник, достал сливочного масла, со стуком возложил его на стол. «Вот, даже для яичницы надо. А вы что же, никогда не готовили?» Нет, в разводе. Нет, я не помню, чтобы я был женат. Странно. Из какого-то странного мира вы к нам пожаловали. Не женаты? Готовить не умеете? Одиночество. А как вы додумались это приготовить? Вот. Он показал на брошюру, лежащую на столе. Она была открыта на странице, где большими буквами значилась яичница. под заглавием, собственно, рецепт в полторы строки. А ниже весь процесс приготовления в картинках. Тушенка, надо понимать, была импровизацией. «Да, мне подумалось, что так будет лучше». И он улыбнулся. «Давайте проветрим». И оглянулся. «У вас фужары есть?» «Эм... -э, фужары?» Эндрю тоже оглянулся. «Кажется, нет». «Тогда давайте стаканы будем, как в студенческие времена. Давайте, давайте». И он настиж распахнул окно. В кухню ворвался запах прожаренного лета, детские крики и теплый ветерок. Федор Иванович вдохнул полной грудью, улыбнулся. Э, где стаканы? Э, вот. Замечательно. Он сорвал золотинку с горлышка, скрутил проволоку. Шампанское бахнуло, и пеной хлынуло в угроненные стаканы за отпуск. У вас хорошо, сказал Эндрю, когда пустая бутылка из-под шампанского была отставлена в сторону. У вас хуже? Я не помню как, но кажется хуже. Темно. Всегда? Я не помню, знаете только моменты. Фото, кадр и снова ничего. Снова кадры, пустота. Расскажите про темноту, попытайтесь вспомнить. Мало. Окна занавешены или ночь. Цвета нет, экран компьютеры. Компьютер? Может... «Стереовизор?» «Может, я не уверен точно. Или компьютер?» «Это научный центр?» «Вы работали в научном центре допоздна?» «Нет, просто компьютер и стереовизор. Простите, я не, не помню. Я ничего не помню». «Просто компьютер?» Федор Иванович фальшиво улыбнулся и повторил с той же улыбкой. «Просто компьютер». Да, конечно, были инженерные калькуляторы. Были даже гибкие восьмицветные планшеты, наподобие того, каким пользовался на работе Федор Иванович. Но не компьютеры же. Компьютеры ⁇ это инженерные корпуса. Компьютер ⁇ это заранее расписанное время. И очередь на неделю вперед. Компьютер ⁇ это... Эндрю, у вас нет чем бы это продолжить? Кивнул он в сторону пустой бутылки. Не положено. Тогда погодите я, сейчас. И Федор Иванович скоренько вышел, даже забыв одеть оставленные в прихожей тапочки. Обратно он вернулся буквально через минуту. При себе он имел бутылку водки и две стопки в руках и тот самый маленький приборчик из родного нее в кармане пиджака. «А мне же нельзя много водки!» «Это градус, понижать нельзя водки. К тому же, где вы видите много водки? Ну давайте, по маленькой». Он налил по одной И незаметно включил свой приборчик. В голове будто щелчок раздался. Эндрю в то же мгновение, будто ближе, стал роднее, что ли. Возникло ощущение, будто они давно знакомы все эти их посиделки. Не более чем очередная встреча под водочку, да под тихий разговор на кухне. Это только начало возникновения эмпатии. Пока они оба еще насторожены, оба излишне логичны, излишне управляемы суперэго. И слишком слабо звучит в них отголосок. Голосок и т.д. — Чадор, знаете, — начал Эндрю. — А давайте на «ты». — А давайте. Давай. — За «ты». Глухо звякнули нескорослые стопки. Горько пошла в горло неохотно. И только сейчас Федор Иванович вспомнил, что в закуске у них числится разве что горелая яичница добылка да белого хлеба в деревянной с пропилами хлебнице. Вечерело. Обедневши на три четверти бутылка, стояла в сторонке, рядом с грубо нарезанными лоптями белого хлеба. Федор Иванович сидел на подоконнике, грустно смотрел на двор. Эндрю Вилсон расположился на полу подле холодильника, горестно возложив голову, но упертый в колени руки. «Хорошо здесь у вас». «Который раз?» – повторил Эндрю. «А что хорошего?» «Который раз?» – переспросил Федор Иванович. Мои мозги, я понимаешь, я тут никому и не нужны. И не нужен, не нужен. Без выражения сказал Эндрю, что э, правильно говорить, я тут никому не нужен. Драк я про мозги. Русский язык это же эмоции, это я читал Достоявского. Поднял голову Эндрю, он говорил все так же, без выражения, в переводе. Э, в переводе, задумался Эндрю. Наверное, в переводе. Тото -то. поднял палец. Федор Иванович. Тото. -то. Завтра пойдем в библиотеку. Это недалеко. Я тебе покажу. И ты возьмешь настоящего Достоевского, не испахабленного вашими бракоделами. Библиотека. Медленно нахмурил Эндрю высокий лоб. Не помнишь? Место, где люди бесплатно берут книги. Выдал, как по-заученному, вернее, по прошитому слова Эндрю, спросил «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем брать книги?» «Ну, ты же читал Достоевского» и тут же с неприкрытым уважением в голосе «Покупал?» «Нет». Эндрю тяжело мотнул головой «Из сети». «Видимо, водка мало сняла блокировку с памяти Эндрю, он все чаще и чаще не специально...» Не означаю, вспоминал отдельные моменты своей прошлой бытности Не понял? Федор Иванович в свою очередь нахмурил лоб на рыбалке Сеть, но ну это... Это как библиотека, даже больше Все из дома И люди дома Я, я плохо помню Не смогу объяснить это как-то все сразу Не могу И по чести сказать особо объяснять уже не надо было Приборчик, прихваченный из нее, уже лежал на столе. Федору Ивановичу надоело постоянно натыкаться на него рукой в кармане. Этот самый приборчик, побеждая помехи фона, все крепче и крепче налаживал связь между затуманенными выпитыми разумами. Стоило только Эндрю вновь заикнуться о темноте, и Федор Иванович практически своими глазами видел. Комната, темно, тяжелые шторы не пропускают в комнату свет. Синее мерцание голографического монитора перед глазами, под одной рукой панель сенсорной передачи информации, под другой невероятно дикий бутерброд, и подспудно в мозгу выплывает его название «Бикмак». Сейчас же, когда Эндрю сказал о сети, о людях, о книгах, перед глазами в диком ритме замельтешили экраны сотнями. Нет, с тысячами названий книг, С миллионами имен, картинки, головидею и ощущение близости, только не настоящей, холодной. Вот он ощупывает манекен, и манекен, в свою очередь, ощупывает его. Нет, все это было на короткий миг, на одно мгновение. Нет, Эндрю, настоящая книга. Бумажный переплет, типографская краска, пыль, золотое тиснение на крышке. Ничего, если я закурю». Федор Иванович продемонстрировал электронную сигарету. Кори. Эндрик махнул рукой, неуклюже поднялся и полез в карман. «Выбрось свою гадость! Вот!» И он бухнул мятой пачкой об подоконник. «Настоящие?» Не веря глазам, Федор Иванович взял пачку, открыл три сигареты, чуть мятые оранжевые фильтры, золоткие ободки на тонкой бумаге, острый, резкий запах табака, которого не бывает даже тогда, когда электронная сигарета... «Заправлено под завязку». Эндрю мыкнул, взял бутылку, на глазок оценил остатки и сам разом разлил по стопкам до последней капли, так что получилось едва ли не с горкой. Сам же и тост провозгласил «За дружбу!» «За дружбу!» Подтвердил Федор Иванович. Они тут же замахнули по последней. На больше рассчитывать не приходилось. Магазины уже закрыты. А до 14.00 еще как до Китая пешком. Федор Иванович достал сигареты, сунул в рот, затянулся и... Она не тлела и не горела. Он забыл уже, как это курить настоящих сигареты. Эндрю неловко, будто и бы не пьяный, вытянул из кармана зажигалку, щелкнул. «Затягивайся, ну, давай!» Федор Иванович затянулся и закашлялся, как тогда, в далеком детстве, когда стащил у отца ту самую злополучную пачку. Они еще долго говорили. Федор Иванович чувствовал, что засыпает а Эндрю вовсе клевал носом. Наверное, они успели, и во сне Федор Иванович видел жуткий, гротескный мир, где любовь, где встречи, все шло через компьютер, через сеть, где можно было самому себе придумать внешность, где еда, словно корм свиньям в колхозе, доставлялась по специальному пищепроводу где по одному лишь желанию происходило все, что захочешь, и где все было ненастоящим, поддельным, где мир был ограничен стенами комнаты где не к чему было стремиться. Ужас, непроходящий ужас одиночества, и еще больший ужас от осознания того, что других такая скотская жизнь устраивает. Федор Иванович, Феодор Иванович, проснитесь!» Тихий голос и острый запах горячего кофе. «Что?» Федор Иванович с трудом разлепил веки. Он все так же сидел на подоконнике, затек весь, а над ним склонился один из тех в штатском, что вчера водили Эндрю Пании, в руках чашка с кофе. «Федор Иванович, выпейте воды холодненькой», прошамкал сухими губами Федор Иванович. Голова у него не болела, только очень сильно хотелось спать, И еще сильнее хотелось пить Кофе сменилось на большую Из пол-литра кружку воды «Где э Эндрю?» Первым делом спохватился Федор Иванович Когда осушил тару «Увезли, надо блокоровку подновить. подновить Вымалось вчера» «Это да» Улыбнулся, вздрогнул И посмотрел на человека в штатском испуге «Вы все знаете?» «Не нервничайте, конечно знаем» «Это наша работа!» Человек штатскому улыбнулся. «И что теперь?» Тихо спросил Федор Иванович. «Ничего. Вы же сами видели, как оно там у них, в странах победившего капитализма». «И коммунизма?» Злобуркнул Федор Иванович. «Пускай и коммунизма. Вы что же хотите, чтобы у нас, все как у них, чтобы у нас все так же пищепровод, разъем запястья, темнота, Система утилизации, вмонтированная в кресло. Унитаз? Да-да, унитаз в кресло. Ведь это же так неудобно. Отрываться от сети. От общения в самый интересный момент. А момент всегда самый интересный, я вас уверяю. Нет, так не хочу. Но ведь можно же было как-то... Нельзя. Ваше открытие очень значимое открытие. Гениальное открытие. поэтому и были отложены... Спрятанный под окно, потому что не надо. Так, сразу в мозг. Не нужно. Не доросли мы люди еще до этого. Не патришки, тришке, Кафтон. А как же Эндри эти эмигранты? Как они оттуда? Бывает, правда, очень редко, что кто-то не хочет жить в инкубаторе. Кто-то хочет думать, а не говорить цитатами великих. Кто-то хочет сам. Таких мы пытаемся спасти, вытащить сюда. И, но я не понимаю, как так получилось, что... Федор Иванович наморщился, усталость, недосыпа мозги не хотели думать. Эндрю, отпуск, соседство наше. Да, да, всё это неспроста. Вы нам были нужны. Э, не так. Вы, Федор Иванович, нам нужны. Ваш гений, вы действительно выдающийся ум и... Вы идете не по той дороге. А нам нужно развивать телепатию настоящую, а не с этими техническими прибамбасами. Нам нужно работать над мгновенным перемещением массы в пространстве. Нуль. Транспортировка. Припомнил Федор Иванович под забытое определение. Но, уверяю вас, там схожие процессы. И то, и другое основано на работе с ментальными полями. Понял. Он кивнул. Теперь он действительно понял всю серьезность происходящего. И что теперь? Ничего. Все по-старому. Вы живете здесь. Вы работаете в этом же НИ, только на другом этаже. И входите в подразделение ЖЗ-12. Вот пропуск. Он протянул Федору Ивановичу красные корочки. ЖЗ-12? Федор Иванович открыл корочки. Там уже все было готово. Даже подпись его стояла под фотографией, покрытая сверху трехцветной голографической печатью. «Железный занавес, 12-й отдел. Надо же как-то продолжать сохранять это». И человек штатским кивнул в открытое окно. А там на улице уже понемногу занималось утро. Появлялась красная рассветная полоса на горизонте. Послышалось тихое треньканье почтальонши, что развозила газеты по утрам, собаководы со своими любимцами потянулись во двор, слышался усталый смех, эта бригада студентов-практикантов возвращалась с ночной смены. Всюду была жизнь настоящая, теплая, не сетевая.